Глава 34. Между жерновами. Былинка в области ветров. Как только Кэри поняла значение этих фактов, она, подобно герствуду, стала упорно ломать голову над создавшимся положением. Прошло несколько дней, прежде чем она вполне осознала, что если дело, в котором участвовал её муж, закроется, то это повлечёт за собой лишение и самую обычную борьбу за кусок хлеба. В её воображении всплывали первые дни её пребывания в Чикаго. Вспоминались Гансоны и их квартирка, и душа её бунтовала. Это ужасно. Всё, что связано с бедностью, ужасно. Если б только найти какой-то выход. Месяцы, проведённые в обществе супругов Венс, совсем лишили её способности здраво относиться к своему положению. Блеск весёлой нью-йоркской жизни, которую ей благодаря любезности этой читы удалось увидеть краешком глаза, завладел её душой. Её научили хорошо одеваться, ей показали куда стоит ходить, а денег у неё ни на то, ни на другое не было, но эти соблазны постоянно напоминали ей о себе. Чем неблагоприятнее были обстоятельства, тем больше привлекала Кэрри та другая жизнь, вкус которой она уже успела узнать. И вот нищета грозит окончательно забрать её в свои лапы и навсегда отдалить от неё мир мечтаний, который станет для неё недоступен, как небо, к которому нищий Лазарь четно воздевает руки. Вместе с тем, то, что она узнала о Темсе, о высоких идеалах, глубоко запало ей в душу. Сам Мс ушёл из её жизни, но в ушах Кэри звучали его слова, что деньги ещё не всё в жизни, что в мире есть много ценного, о чём Кэри не имеет представления, что сцена великое дело, и что читала она до сих пор только в здор. Этот человек был сильный и честный, гораздо сильнее и лучше Герствуда и Идроя. Ей не хотелось сознаваться даже самой себе, но разница между ними была мучительной. Анна намеренно закрывала на это глаза. В последние 3 месяца существование бара на Орен-стрит герствут, частенько отлучался с работы и рыскал по газетным объявлениям. Это были безрадостные поиски. Нужно было что-то найти и как можно скорее, иначе придётся тратить на жизнь те последние несколько сотов долларов, которые останутся после закрытия бара. А тогда уже нечего будет вкладывать в дело и придётся искать службу. Всё, что в газетах попадалось по части баров, было либо слишком дорого, либо слишком уж мизерно. Надвигалась зима, газеты предвещали застой в делах и по общему ощущению наступали трудные времена. Терзаемый заботами, Герст вдруг стал замечать и чужие невзгоды. Сообщение о том, что обанкротилась какая-то фирма, что там-то обнаружили голодающую семью или подняли на улице человека, умирающего от истощения, все это останавливало теперь внимание Герствуда, когда он пробегал глазами утренние газеты. Газета «Уорлд» выступила однажды с сенсационным известием. Зимой в Нью-Йорке будет 80 тысяч безработных. Герствуда как ножом по сердцу полоснули эти слова «мог». «Восемьдесят тысяч!» — думал он. «Какой ужас!» Для Герцвуда такие мысли были весьма необычны. В дни его преуспеяния все в мире шло как будто благополучно. Подобные сообщения ему случалось видеть и на столбцах Чикагской Daily News, но он никогда не обращал на них внимания. Теперь же эти вести казались ему серыми тучами, обложившими в ясную погоду горизонт. Они угрозили закрыть собой всё небо и омрачить дальнейшую жизнь Герстуда, чтобы сколько-нибудь подбодрить себя, он порой умышленно восклицал: Э, зачем так тревожиться? Ведь я ещё не вышел из игры, у меня ещё полтора месяца впереди, а на худой конец сбережений всё же хватит на полгода. Как ни странно, но сейчас, при исполненной тревоге за будущее, Герствуд часто возвращался в думах к жене и детям. В первые три года он, по возможности, избегал этих мыслей. Он ненавидел миссис Герствуд и отлично обходился без нее. Да ну ее! Он ещё выбьется на дорогу, но теперь, когда фортуна повернулась к нему спиной, он всё чаще и чаще стал задумываться над тем, что поделывает жена, как живут его сын и дочь. Им-то, наверное, так же хорошо, как и раньше. Вероятно, они занимают тот же уютный дом и пользуются его герствуда добром. Чёрт возьми, но разве не возмутительно, что всё досталось им? Часто негодовал он. Что же такое я сделал в конце концов? Оглядываясь на прошлое и разбираясь в событиях, которые привели его к похищению денег, Герст вот теперь находил для себя смягчающие обстоятельства. Что он сделал особенного? Почему он оказался выброшенным за борт? Откуда все эти напасти? Казалось только вчера он был состоятельным человеком и жил в полном комфорте, и вдруг у него всё вырвали из рук. Уж она-то, во всяком случае, не заслужила того, что ей досталось от меня, — думал он, вспоминая про жену. Если бы люди знали правду, все единодушно решили бы, что я ничего особенного не сделал. Из этого вовсе не следует, что у Герствуда было желание изложить кому-нибудь все факты. Это было лишь стремлением морально оправдать себя в собственных глазах. В борьбе с надвигавшейся нуждой ему необходимо было сознавать себя честным человеком. Однажды под вечер, недель за пять до закрытия бара на Уоррен-стрит, Гэрцвуд отправился по трём или четырём объявлениям, которые он нашёл в Геральт. Один бар находился на Голд-стрит. Гэрцвуд доехал до этого места, но даже не вошёл в бар. Это был простой кабак, до того жалкий, что ему стало противно. В другом месте, на Баури, он нашёл красиво обставленный бар. Здесь неподалёку от Грент-стрит был расположен целый ряд подобных заведений. Три четверти часа Герствуд беседовал о своем вступлении в товарищество с владельцем Барра, который утверждал, что решил взять компаньона только из-за слабого здоровья. «Сколько же потребуется денег, чтобы приобрести половинную долю?» — спросил Герствуд. Он прекрасно знал, что располагает самое большое с семьюстами долларами. «Три тысячи!» — последовал ответ. Лицо Герствуда вытянулось. «Наличными?» — спросил он наличными. Герствуд сделал вид, будто размышляет над выгодностью предложения и возможно ещё согласиться, но во взгляде его сквозило уныние. Он поспешил закончить разговор, сказав, что ещё подумает, и тотчас же ушёл. Владелец бара более или менее разгадал его мысли. Едва ли это серьёзный покупатель, сказал он себе. Что-то он не так разговаривает. День был свинцово-серый и холодный. Пронизывающий ветер напоминал о близости зимы. Герствут направился ещё в одно место, близ 69-й улицы. Было уже 5 часов, когда он прибыл туда. Сумерки быстро сгущались. Владельцем бара оказался толстый немец. "Як вам по поводу вашего объявления в газете?" сказал Герствут, которому не понравились ни бар, ни его хозяин. Уже всё. Ответил немец: "Я решил не продавать". "Вот как?" удивился Герстгут. "Да, и кончен разговор, уже всё". Немец больше не обращал на него внимания, и Герстгут обозлился. "Ладно", отозвался Герстгут, поворачиваясь к двери. "Проклятый осёл", процедил он сквозь зубы. "На кой же чёрт помещает он объявление в газете?" Крайне угнетённый, направился он домой на 13-ю улицу. Кэри хлопотала на кухне, и только там горел свет. Герствуд чиркнул спичкой, зажёг газ и уселся в столовой, даже не поздоровавшись с Кэри. "Это ты, Джордж?" спросила она. "Да, я", отозвался Герствуд, не поднимая глаз от вечерней газеты, которую он купил по дороге. Кэри поняла, что с ним творится что-то неладное. В угрюмом настроении Герствуд был далеко не красив морщинки возле глаз обозначались ресницы, а смоглая кожа принимала какой-то нездоровый, зловещий цвет. Вид у него в такие минуты был непривлекательный. Кэрен накрыла на стол и поставила еду. "Обед готов", заметила она, проходя мимо Герствуда. Он ничего не ответил и продолжал читать. Кэри села за стол на своё место, чувствуя себя глубоко несчастной. "Ты разве не будешь есть?" спросила она. Герствуд сложил газету и перешёл к столу. Молчание лишь изредка прерывалось отрывистыми: "Передай, пожалуйста. Сегодня, кажется, очень скверная погода", заметила через некоторое время Кэрри. "Да", ответил Герствуд. Он только ковырял вилкой еду. "Ты всё ещё думаешь, что бар придётся закрыть?" спросила Кэрри, пытаясь навести разговор на тему, часто обсуждавшуюся за столом. Не думаю, а знаю, бросил он с ноткой раздражения в голосе. Его ответ рассердил Кэрри. У неё и без того был невесёлый день. Ты мог бы и не говорить со мной таким тоном, сказала она. Ох, вырвалось у Герствуда. Он отодвинулся вместе со стулом от стола, собираясь, видимо, что-то добавить, но промолчал и снова принялся за газету. Кэрри поднялась, с трудом сдерживая себя. Герствуд понял, что она обиделась. "Не уходи, Кэри", сказал он, видя, что она направляется в кухню. "Даешь хотя бы". Кэри, ничего не ответив, прошла мимо него. Герствуд ещё некоторое время почитал газету, потом поднялся и стал надевать пальто. "Я немного пройдусь, Кэри", сказал он, заходя на кухню. "Мне что-то не по себе". Кэри молчала. "Не сердись", продолжал Герствуд. Завтра опять всё будет хорошо. Он смотрел на неё, но она мыла посуду, не обращая на мужа ни малейшего внимания. До свидания, сказал он наконец и вышел. В этой стычке впервые обнаружились их натянутые отношения, а по мере того, как близился день закрытия бара, настроение в доме становилось всё более и более беспросветным. Герст вот не в силах был скрывать то, что в нём происходило, а Кэри непрестанно спрашивала себя, куда это всё её приведёт. Дошло до того, что они почти перестали разговаривать друг с другом, причём не Герст вот чуждался Кэри, а напротив, она сама сторонилась его. И Герст вот заметил это. Его возмущало, что она с таким равнодушием стала относиться к нему. Он прилагал все усилия к тому, чтобы сохранить дружеские отношения, как не трудно это ему давалось при таких обстоятельствах. Но затем с горечью убедился, что Керри своим поведением сводит на нет все его старания. Наконец приблизился последний день. Когда он остал, герст, вот который довёл себя до такого состояния, что ожидал бури, грома и молний, с облегчением убедился, что этот день ничем не отличается от всякого другого, а в небе даже сияет солнце, и погода довольно тёплая. Выходя в это утро к завтраку, он подумал, что в конце концов дело обстоит не так уж скверно, как это кажется. Ну, сегодня мой последний день на земле, сказал он, обращаясь к Кэри. Та улыбнулась этой шутке. Герствуд в довольно весёлом настроении стал просматривать газету. Ему казалось, что с его плеч свалился тяжёлый груз. Я схожу на несколько минут в бар, а потом пущусь в поиски, сказал он, покончив с едой. Завтра я буду искать целый день. Теперь, когда у меня больше свободного времени, мне кажется, легче будет что-нибудь найти. С улыбкой вышел он из дому и отправился в бар на Уоррен-стрит. Шоннеси был уже там, и компаньоны поделили общее имущество пропорционально своим долям. Герствут провёл в баре несколько часов. Часа на 3 он выходил куда-то, и когда вернулся, от прежнего приподнятого настроения не осталось и следа. Бар порядком опротивил ему, но теперь, когда он прекращал своё существование, Герствуд искренне жалел об этом. Ему было грустно, что дело приняло такой оборот. Шонна си держал себя холодно и деловито. Когда пробило 5 часов, он заметил: "Ну вот, я думаю, нам пора подсчитать кассу и поделить выручку". Так они и сделали. Обстановка бара была уже распродана раньше, и вырученная за неё сумма поделена между компаньонами. "Ну, будьте здоровы", сказал наконец Герст, вот, делая над собой усилие, чтобы в последнюю минуту сохранить вежливость. "Прощайте", ответил Шоннеси, не удостоив его даже взглядом. Так прекратил своё существование бар на Уоррен-стрит. Кэри приготовила хороший обед, но Герст тут вернулся домой задумчивый и угрюмый. Ну, петливо взглянула на него Кэри. Всё кончено, сказал Герст тут, снимая пальто. Глядя на него, она старалась угадать, каковы же его денежные дела. Приступили к обеду, за которым они почти не разговаривали. А у тебя хватит денег, чтобы приобрести долю где-нибудь в другом месте? спросила Кэри. Нет, ответил Герстгут. Придётся пока заняться чем-нибудь другим и скопить немного. Было бы очень хорошо, если бы тебе удалось найти службу, сказала Кэрри, подстрекаемая тревогой и надеждой. Надеюсь, что найду, задумчиво проговорил Герстгут. Несколько дней после этого Герстгут каждое утро надевал пальто и уходил из дому. Во время поисков он вначале утешал себя мыслью, что с семьюстами долларами в кармане он может найти что-нибудь подходящее. Он подумал было обратиться на какой-нибудь пивоваренный завод и заручиться там поддержкой. Он знал, что такие заводы часто сдают в аренду пивные, сохраняя в своих руках контроль над ними. Но потом сообразил, что в таком случае пришлось бы и стратить несколько сотов долларов на обстановку. И тогда у него не осталось бы ничего на текущие расходы. На жизнь уходило около 80 долларов в месяц. «Нет», — решал он в минуты просветления, — «из этого ничего не выйдет. Я должен поступить на работу и скопить денег». Проблема достать работу казалась ему тем сложнее, чем больше он думал над нею. Искать место управляющего баром? Но где же он найдёт это место? По газетным объявлениям никто не искал управляющих. Только долголетней службой или же купив половину или треть пая можно было добиться такого места. Но денег на то, чтобы купить себе долю в совладении баром, который нуждался бы в особом управляющем, у него было слишком мало. Тем не менее Герствуд приступил к поискам. Одет он был всё ещё хорошо, внешность у него была импонирующая, и она вводила людей в заблуждение. При виде этого халёного, полного, уже не молодого джентльмена, каждый думал, что это должно быть вполне обеспеченный человек, от которого простому смертному может что-нибудь перепасть. Герствуду исполнилось 43 года. Он слегка располнел, и много ходить ему было не так-то легко. Он уже несколько лет не занимался никакими физическими упражнениями. Ноги у него уставали, плечи ныли, ступни к концу дня горели, хотя он везде, где можно, пользовался трамваем. Вставать и садиться без конца, и то было утомительно. От него не укрылось, что люди принимают его за человека состоятельного. Ему было ясно, что это только затрудняет его поиски. Конечно, он не жалел о том, что у него такой представительный вид, но ему было стыдно, что эта внешность так не соответствует его положению. Подумал он и об отелях, но тут же вспомнил, что у него нет никакого опыта в этой области, и что ещё важнее, друзей, к которым он мог бы обратиться. Правда, у него были знакомые владельцы крупных отелей в разных концах Соединённых Штатов, включая и Нью-Йорк, но они знали о том, что произошло у Фиджеральда и Моя. Он не мог пойти к ним. Что же касается какой-либо другой работы в оптово-бакалейной или маскотельной торговле, в страховых обществах и так далее, то опять-таки, у него не было опыта. Ити куда-то и просить работы, дожидаться очереди в приёмных, а потом ему, элегантному и солидному, признаться, что он ищет место нет, это невозможно. Его передёргивало при одной мысли об этом. Бесцельно слонялся Герствуд по городу, а так как настали холода, то как-то раз он зашёл в вестибюль крупного отеля. Он знал, что всякий, кто прилично одет, может сколько угодно сидеть в мягких креслах вестибюлей. Этот отель, Бродвей Централ, был одним из лучших в Нью-Йорке. С мучительным чувством Герствуд опустился в кресло. Подумать только, что он дошел до этого. В свое время он слышал, как бездельников, торчащих весь день в вестибюлях отелей, называют грелками для кресел. И он так называл их в свое время. А теперь сам сидит здесь, несмотря на опасность встречи с кем-нибудь из старых знакомых. Сидит, спасаясь от холода и усталости. Нет, так не годится, сказал он себе. Какой смысл уходить по утрам из дому, не подумав заранее, куда идти? Нужно сперва наметить определённые места и наведаться туда. Ему пришло в голову, что он мог бы, пожалуй, найти место буфетчика в баре. Такие вакансии нередко попадаются, но Герст тут поспешил отогнать от себя эту мысль. Буфетчиком он, бывший управляющий баром, Ему надоело сидеть в вестибюле отеля, и около 4 часов он отправился домой. Входя в квартиру, Герствуд постарался придать себе деловой вид, но это была довольно жалкая попытка. Качалка в столовой так и манила к себе. Он тотчас опустился в неё с несколькими газетами, которые захватил по дороге, и погрузился в чтение. Кэри, занятая приготовлением обеда, проходя мимо Герствуда, заметила вскользь Сегодня приходили за квартирной платой. Вот как отозвался Герствут. На лбу у него залегла маленькая морщинка. Он вспомнил, что сегодня 2 февраля, и значит, пора вносить квартирную плату. Герствут опустил руку в карман за кошельком и впервые познал, что такое необходимость платить, когда нет никаких видов на будущее. Он посмотрел на пачку зеленых ассигнаций, как смотрит больной на единственное лекарство, еще способное спасти его. Потом медленно отсчитал двадцать восемь долларов. «Вот, возьми», — сказал он, подавая деньги Кэрри, когда та снова прошла мимо. Он уткнулся в газеты и продолжал читать. «О, какое это облегчение, какой отдых после долгих скитаний и тяжких дум». Эти потоки телеграфной информации были для него водами леты. Они помогали ему хоть отчасти забыть о своих тревогах. Вот молодая женщина, красивая, если верить газетному портрету, подала в суд, требуя развода у своего богатого толстова мужа, владельца шоколадной фабрики в Бруклине. Вот другая заметка об аварии судна среди льдов Принц-Залива. Вот пространный и живой отдел новостей театрального мира. Рецензии на состоявшиеся спектакли, отзывы о новых актёрах, сообщения режиссёров о намеченных постановках. Уфани Дейвенпорт будет свой театр на 5-й Авеню. Августин Дейли ставит Короля Лира. Герст тут прочёл о том, что Вандербильты со своими друзьями отправляются во Флориду, открывая им самый весенний сезон. В горах Кентукки произошла перестрелка между местными жителями. И Герст вот все читал и читал, покачиваясь в качалке возле радиатора и дожидаясь обеда.